Утром мы увидели, что река разлилась ещё больше, и послали двух объездчиков другим путём, 25 км наперечь через бушь, чтобы они сообщили Жоржу о наших затруднениях и попросили его выслать нам на встречу линдро. Когда спадёт вода, он перетащит нас на тот берег. Ожидая помощи, Джульян и Фаторипартёж в своей палатке обсуждали международное положение, а я у себя читала письмо, полученное Васиола. Газетные вырезки пестрели тревожными заголовками: Львяг, Эльсы, видимо, застрелит. Львягам Эльсы грозит смерть. Львята Эльсы смертный приговор. Глава 11. Поимка. Я была потрясена. По словам газет, майор Гринвуд сообщил репортёрам в Найроби, что Джорджу предложено поймать львят и перевести их в заповедник а если ничего не получится, застрелить их. Нет, Гримм вот не мог так поступить, не мог скатать так газетчиком, не предупредил нас. Я была уверена, и потом это подтвердилось, что его слова исказили, и решила не показывать этих вырезок фоторепортеру. Конечно, я знала, что если львята даже слегка поцарапают хоть одного человека и ждет смертный приговор. Пока что, слава богу, таких случаев не было, но нужно поскорее увозить их, А мы застряли тут у реки. Я старалась не показывать свои тревоги, но уж очень трудно было сочувствовать фоторепортёру, который боялся опоздать к самолёту на Кубу и вежливо отвечать на его жалобы, что я не захватила для него пледчик. Внезапно дождь прекратился. Мы с Ибрагимом с нетерпением следили, как убывает вода. Что если облещики, которые пошли на преймит, застрянут? Я приказал Джулиану подъехать насколько возможно к лагерю на ленд-ровере, а потом послать Ибрахима пешком с моим письмом для Жоржа. Так они и сделали. Когда дорога стала совсем непроезжей, Ибрахим несколько километров пробивался чуть не по пояс в грязи. Он пришёл в лагерь задолго до обещанков. Дос, конечно, был удивлён, что надо принимать гостей при таких обстоятельствах. Он отправил Ибрахима на своём Ленд-ровере нам на встречу. И на следующий день мы уже видели, как Ибрахим весело машет нам с того берега. Переправиться на машине было невозможно, и мужчины на себе перенесли наше драгоценное снаряжение. Жулиан и репортёр перешли в брод, потакнув шорты. Меня перенесли на руках. Обычно я переправлялась сама, но моя рана ещё не затянулась, и я боялась получить инфекцию в этой воде шоколадного цвета. На другом берегу мы все втиснулись в лендровер. Это было не так-то просто, столько народу и снаряжения, но мы всё-таки справились и завезлись на ухабах по новой дороге. Друж первым делом повёл нас к клеткам и показал свои приспособления. Ничего не скажешь, но впечатляюще. Только он опустил верёвку, как все три медвецы одновременно упали, словно ножи гилятины, остались только узкие щелочки, чтобы не прищемить хвосты львят. Ни один профессиональный зверолов лучше бы не придумал. Я очень гордился Жоржем. Он рассказал нам, что львята приходили каждый вечер и ели мясо в клетках. Плохо только, что иногда в одну клетку заходят сразу двое. А если каждый займет свою клетку, непременно у кого-нибудь наружу торчит голова или хвост. Так что нельзя пускать в ход гильотину. Дождемся ли мы такого момента, когда все трое будут в клетках в подходящем положении? Мы условили, что фоторепортер пойдет с Джорджем в ночную засаду, чтобы снять львят, когда они появятся. У него не было с собой специальных ламп, но он полагался на высокую чувствительность фотоплёнки и яркость автомобильных фар. Львы отошли, как только стемнело. Услышав незнакомый голос, они убежали, но вскоре вернулись и всю ночь провели в машине, не обращая внимания на щёлканье фотоаппарата. На следующее утро репортёр думал только о том, как бы поскорее уехать. Он сделал несколько снимков в лагере, сфотографировал бомбы, которые больше других пострадали от львят, и отправился в путь. Ему надо было на Кубу. Джулиан отвез его в Исиола, заодно он хотел пригнать оттуда новый грузовик, как только его пришлют. Мы надеялись, что он вернется к тому времени, когда мы поймаем львят. Его помощь была нам очень нужна, людей нас не хватало, все три водителя свалились от малярии, два обоя заболели дизентерией, и Джордж совершенно измучился. Если Гулиан обернётся вовремя, ему поручат свёртывать лагерь и командовать арьергардом, а мы не теряя времени поведём, ребят.